вот одна из них я стою в редакции у окна с телефонной трубкой в руке смотрю на залитую солнцем улицу идут люди едут машины около светофора остановился форт вдруг автомобиль превращается в джонку кабина в надпалубный павильончик на четырех шестах колышется ткань рассыпается фейерверк я вижу неподвижный силуэт в кеппе Хунхозы не носят кепи. Все они были одеты по-китайски, в куртке круглые шапочки, а главарь в темный френч, какие носят важные маньчжурские начальники. И как я могла забыть, что перед самым столкновением чей-то голос на Джонке сказал по-русски «Вот он». За пологом сидел кто-то, знающий Давида в лицо. «Но кто?» — я бешено тру веки. и вдруг вижу силуэт спрятавшегося человека с невероятной отчетливостью я поняла кто это по осанке по посадке головы сама не ведаю как я его узнала возможности идентической памяти с андре пока неведомы но в состоянии стресса обостренного длительной депривации сна мозг способен проделывать еще и не такие фокусы сомнения у меня нет ни малейших схватив сумочку я бегу к двери я подстерегла его у дома на мостовой улице где находится бюро рфп российской фашистской партии лоецкий в кожаной куртке клечатых голифе крагах на главе кепи тоже клетчатое то самое или точно такое же я все знаю я видела вас в джонке «Вместо крика у меня получается какое-то змейное шипение. Меня душит бешеная ненависть. Ваша карта бита!» Господи, откуда, из какого кино или бульварного романа выдернула я эту дурацкую фразу, которую в реальной жизни никто никогда не употребляет? Главным доказательством, фактическим признанием, становится то, что Лаецкий нисколько не удивлен. он смотрит на меня с презрительной усмешкой натягивая перчатку с широким раструбом странный для жаркого дня наряд объясняется просто у подъезда стоит мотоцикл лоецкий помимо тенниса увлекается еще и мотоспортом вы меня в чем то обвиняете мадмуазель он задает этот вопрос предварительно оглядевшись свидетелей нет можно особенно не актерствовать поэтому усмешка становится шире в чем же это вы устроили похищение давида вы были с хунхузами в лодке ярость начинает уступать место растерянности. я не понимаю почему он нисколько не испуган даже не ввстревожен светлые наглые глаза глядят на меня с явным торжеством уверены имеете улики тогда бегите в полицию или вступайте к вашему обожаелю сабурову поделитесь с ним своими страшными подозрениями, а меня отмело драматических сцен избавьте вот в чем дело наконец соображаю я он знает что манджурская полиция ничего делать не будет все говорят что она часто действует в доле с похитителями а про отъезд сабурова мерзавцу известно он наверняка нарочно подгадал момент когда сабуров уедет в длительную командировку потому и спокоен если с головы давида упадет хоть волос я пристрелю тебя как крысу задыхаясь шеплю я еще одна идиотская фраза из кинематографического репертуара ах сандра сандра разве так нужно было с ним разговаривать он негодяй но не трус и ты это отлично знаешь лоецкий небрежно отодвигает меня в сторону надевает мотоциклетные очки и становится похож на большую стрекозу с оторванными крыльями нашла чем пугать истеричка Я в боевые рейды за амур ходил, Чеистских пуль не боялся. Лающий треск мотора, облака бензинового чада. Я остаюсь одна. Б беспомощно сжимаю кулаки.